Глава 13. Для человека непосвященного название болезни звучало бы вполне безобидно. Но у этого недуга есть и другое название, в котором слышится эхо ужаса из далеких времен — проказа. Лепра. Оно наполняет мысли образами средневековых прокаженных с закрытыми лицами в черных одеждах, гонимых и несчастных, вымаливающих милостыню. У них на груди позвякивали колокольчики — предупреждавшие неосмотрительных горожан о приближении чудовища. А эти чудовища были всего лишь жертвами микроскопического захватчика микробактерии лепры, медленно растущего внутриклеточного паразита, который, размножаясь, калечит организм и покрывает кожу уродливыми наростами. Он разрушает нервные окончания кистей и стоп, так что жертва перестает чувствовать боль, не реагирует на раны и ушибы, А потому конечности становятся особенно уязвимыми для ожогов, травм и инфекций. С течением лет заболевание приобретает все более зловещий характер. Наросты утолщаются, нос проваливается, пальцы, рук и ног, постоянно травмируемые, просто-напросто исчезают. И когда мученик в конце концов умирал, его не хоронили на церковном кладбище, а выдворяли за пределы его ограды. Даже после смерти прокаженный оставался изгоем. «Пациент в поздней стадии этого заболевания...» «Вещь для штатов неслыханная», — сказала доктор Коули. «Современная медицина способна остановить болезнь задолго до того, как она обезобразит пациента. Комбинированная лекарственная терапия может вылечить даже самые тяжелые случаи лепроматозной лепры». «Я полагаю, эту женщину лечили», — заметила Маура, «поскольку я не обнаружила активных бактерий при исследовании биопсийного материала». «Да?» Но совершенно очевидно, что с лечением запоздали. Посмотрите, как она изуродована, без зубы, с разрушенными лицевыми костями. Она была инфицирована довольно давно, возможно, не один десяток лет, прежде чем ее начали лечить. Даже самый бедный пациент в этой стране смог бы лечиться. По крайней мере, я на это надеюсь, потому что болезнь Гансона – это уже общенациональная проблема. Тогда остается предположить, что женщина была иммигранткой. Коули кивнула. Эта болезнь еще встречается среди сельского населения в некоторых странах мира. Большинство случаев зарегистрировано только в пяти государствах. В каких? Бразилия и Бангладеш, Индонезия и Мьянма, и, конечно, Индия. Доктор Коули вернула череп на полку, потом собрала со стола фотографии и сложила их в стопку. Но Маура не следила за ее движениями, Она пристально смотрела на рентгеновский снимок крысиной леди и думала о другой жертве, другом месте преступления, о крови, пролитой под распятием. «Индия», — думала она. Сестра Урсула работала в Индии. Аббатство Грейстоун сказалось еще более холодным и унылым, когда сразу после визита в Гарвард Маура вновь вступила за его ворота. Старенькая сестра Изабель вела ее через двор, Зимние сапоги от LL Bean нелепо выглядывали из-под подола черного монашеского платья. Когда мороз крепчает, даже монахи не вынуждены прибегать к спасительному гортексу. Сестра Изабель провела Мауру в пустой кабинет Аббатисы, после чего растворилась в темном коридоре, и топот ее сапог вскоре стих. Маура коснулась чугунного радиатора, стоявшего рядом, он был холодным, она не стала снимать пальто. Прошло много времени, и она уже начала подумывать, что про нее просто забыли. Видимо, пока сестра Изабель шаркала по коридору, приезд Мауры постепенно стерся из ее памяти. Прислушиваясь к поскрипыванию половиц и дверей старого здания, к порывам ветра за окном, Маура представляла себе, каково провести жизнь под этой крышей. Годы тишины и молитв, неизменных ритуалов — — Возможно, в этом и есть утешение, — подумала она. — Встаешь на рассвете и точно знаешь, как будет прожит день. Никаких сюрпризов, никаких страданий. Встаешь с постели и надеваешь всю ту же одежду, становишься на колени и читаешь все те же молитвы, идешь по тем же тусклым коридорам на завтрак. За монастырскими стенами женские юбки меняют свою длину от мини до макси. Автомобили могут приобретать новые формы и цвета, а на экранах одно созвездие актеров будет сменяться другим, но здесь, в этих стенах, традиции останутся незыблемыми, даже если твое тело потеряет упругость, а руки начнут трястись, разве что звуков в мире поубавится по мере того, как ослабеет твой слух». «Покой», — подумала Маура, — «умиротворение». Да, ради этого можно было покинуть мир. Эти мотивы ей были понятны. Она не услышала, как пришла Мэри Клемент и с удивлением обнаружила, что Аббатиса стоит в дверях и смотрит на нее. «Мать-настоятельница, я так понимаю, у вас возникли новые вопросы?» «Это касается сестры Урсулы». Мэри Клемент вплыла в комнату и села за свой стол. Зимняя стужа даже ее заставила утеплиться. Из-под ее монашеского покрывала выглядывал серый шерстяной свитер с вышивкой в виде белых котят. Она сложила руки на столе и устремила на Мауру тяжелый взгляд. Это было совсем не то дружеское выражение лица, с которым Абатиса приветствовала ее в день первого знакомства. «Вы сделали все, чтобы внести беспорядок в нашу жизнь. Вы разрушили светлую память о сестре Камилле. А теперь хотите проделать все это с сестрой Урсулой? Ей бы наверняка хотелось, чтобы мы нашли того, кто на нее напал». И какие, по-вашему, страшные тайны она хранит? В каких грехах вы пытаетесь улечить ее, доктор Айлс? Совсем не обязательно речь пойдет о грехах. Всего несколько дней назад вас интересовала только Камила. И, возможно, это отвлекло нас от более пристального изучения жизни сестры Урсулы. Вы не найдете в ней никаких скандалов. Я и не ищу скандалов. Мне нужно знать мотив убийцы. «Зачем лишать жизни 68-летнюю монахиню?» Мэри Клемент покачала головой. «Не могу представить никакого рационального мотива. Вы говорили, что сестра Урсула работала в заграничной миссии в Индии». Внезапная перемена темы разговора, казалось, удивила Мэри Клемент. Она откинулась на спинку кресла. «Какое это имеет отношение к делу? Расскажите мне поподробнее о ее жизни в Индии». Даже не представляю, что именно вам хочется узнать. Она была медсестрой? Да, она работала в маленькой деревушке неподалеку от Хайдарабада, пробыла там около пяти лет. И вернулась в Грейстоунс год назад? В январе. А она рассказывала что-то о своей работе? Нет. Она пробыла пять лет за границей и никогда не делилась своими впечатлениями? У нас здесь ценится молчание, а не праздная болтовня. Вряд ли можно считать праздной болтовнёй рассказ о заграничной миссии. Вы когда-нибудь жили за границей, доктор Айлс? Я имею в виду не в шикарном туристическом отеле, где горничные меняют просто не каждый день. Я говорю о деревнях, где нечистоты стекают прямо на улицу, а дети умирают от холеры. Ее впечатления о тамошней жизни были малоприятной темой для разговоров. «Вы говорили, что там, в Индии, произошло какое-то страшное событие. Деревня, где она работала, подверглась жестокому нападению. А Батиса уставилась на свои руки, шершавые и покрасневшие. Мать-настоятельница напомнила о себе Маура. «Я не знаю всей истории. Она никогда не рассказывала мне то немногое, что мне известно, я услышала от отца Дулина. Кто это?» Он служит в метрополии в Хайдарабаде. Когда все это случилось, он позвонил мне из Индии и сообщил, что сестра Урсула возвращается в Грейстоунс, что она хочет вернуться к монастырской жизни. Ну, разумеется, мы с удовольствием приняли ее обратно, ведь это ее дом. Естественно, только здесь она могла найти утешение после... После чего? Мать настоятельница. После резни в деревне Бара. Стекла вдруг задрожали от порыва ветра. День полностью утратил свои краски, оставив только серый цвет. «Там она работала?» — спросила Маура. Мэри Клемент кивнула. «Деревня была настолько бедной, что там не было ни телефона, ни электричества. Около сотни жителей, но мало кто из чужих осмеливался туда наведываться. Вот такую жизнь выбрала наша сестра — служить самым обездоленным на земле». Маура вспомнила вскрытие крысиной леди, ее череп, деформированный болезнью, и тихо произнесла «В этой деревне жили прокаженные». Мэри Клемент кивнула «В Индии их считают самыми нечистыми, их презирают и боятся, изгоняют из семей. Они живут в специальных деревнях, где могут спрятаться от мира, где им не приходится скрывать свое лицо. Там все вокруг одинаково уродливы». Она посмотрела на Мауру, но даже это не уберегло их от нападения. Деревни Бара больше не существует. Вы сказали, там была резня? Так сказал отец Дулин. Массовое убийство. И кто его устроил? Полиция так и не установила личностей нападавших. Это могла быть кастовая резня, а может, это дело рук индусских фундаменталистов разозлившихся на то, что среди их братьев по вере живет монахиня-католичка, могли быть и тамилы, и любая другая сепаратистская группировка, постоянно воюющая там. Они убили всех, доктор Айлс, женщин, детей, двух медсестер из клиники. Но Урсула выжила, потому что в ту ночь ее не было в деревне. Она уехала накануне, чтобы встретить груз с медикаментами в Хайдарабаде. Когда на утро она вернулась, на месте деревни было пепелище, Там уже трудились рабочие с местной фабрики. Они искали живых, но так никого и не нашли. Даже домашних животных, кур, коз, всех вырезали, а трупы сожгли. Сестра Урсула упала в обморок, когда увидела обожженные тела, и доктору с фабрики пришлось поместить ее в свою больницу до приезда отца Дулина. Она была единственной из деревни Бара, кто выжил, доктор Айлс. Ей повезло. «Повезло», — подумала Маура. «Избежала одной резни» только чтобы вернуться домой в аббатство Грейстоунс и обнаружить, что смерть не забыла ее, что даже здесь не спрятаться от ее карающей руки. Взгляды Мэри Клемент и Мауры встретились. Вы не найдете ничего постыдного в ее прошлом. Всю свою жизнь она служила во славу Господа. Оставьте в покое память о нашей сестре доктор Айлс. Оставьте ее с миром. Маура и Рицоли стояли возле здания, которое раньше было рестораном «Мама Куртина», и ветер ледяными струями полосовал их пальто. Маура впервые видела это место при дневном свете. Улица заброшенных зданий с пустыми глазницами окон. — В чудное местечко вы меня привезли, — сказала Рицоли и посмотрела на выцветшую вывеску «Мама Куртина». — Вашу Джейн Доу здесь нашли? — Да, в мужском туалете. — Она была мертва уже 36 часов, когда я осматривал ее. И никаких зацепок для установления личности. Маура покачала головой. Учитывая позднюю стадию болезни Гансена, велика вероятность того, что она недавно эмигрировала. Возможно, без документов. Риццоле плотнее закуталась в пальто. Бенгур, пробормотала она, вот что мне вспоминается: Долина прокаженных. Бенгур просто фильм. «Но болезнь-то реально. Только подумать, что она делает с лицом, руками. Да, калечит со страшной силой. Вот почему она наводила такой ужас на наших предков. От одного только вида прокаженного люди вопили, как резаные. Господи! Страшно подумать, что она была здесь, в Бостоне. Рицолия содрогнулась холодно. Давайте войдем внутрь». Они пошли по аллее, ступая по обледеневшей тропинке, протоптанной ботинками многочисленных служителей порядка. В этом мрачном колодце между зданиями было не так ветрено, зато заметно холоднее, а воздух, казалось, застыл в зловещей тишине. Лента оцепления болталась на двери бокового входа. Маура достала ключ и вставила его в висячий замок, но он никак не открывался. Она опустилась на корточки и попыталась просунуть ключ во врезной замок двери, Почему у них отваливаются пальцы? – спросила Рицоли. Что? Ну я про лепру. Почему они теряют пальцы? Она что, поражает кожу, как плотоядные бактерии? Нет, разрушение происходит по-другому. Микробактерии лепры атакуют периферийные нервы, поэтому пальцы рук и ног теряют чувствительность. Ты просто не чувствуешь боли. Боль – наша система предупреждения, своеобразный механизм противодействия травме. «Не испытывая боли, ты можешь случайно обварить палец в кипятке и не почувствовать ожога. Не почувствуешь, что на ноге у тебя вырос волдырь. Ты можешь травмировать конечности снова и снова, а это приводит к вторичным инфекциям, к гангрене, например». Маура замолчала, испытывая раздражение из-за неподатливости замка. «Дайте я попробую». Маура отошла в сторону и с радостью сунула руки в карманы. Рицоли принялась возиться с ключом. «В бедных странах, — продолжала Маура, — крысы могут серьезно повредить кисти рук и ступни». Рицоли хмурилась и взглянула на доктора. «Крысы? Ночью, пока ты спишь, они забираются в постель и грызут пальцы рук и ног». «Серьезно? А ты ничего не чувствуешь, потому что лепра лишила твою кожу чувствительности. Проснувшись утром, ты обнаруживаешь, что кончики пальцев исчезли, остались лишь окровавленные култышки». Рицоли уставилась на нее, потом резко провернула ключ в замке. Замок щелкнул, дверь приоткрылась, впуская серые тени в кромешную темноту. «Добро пожаловать к маме Куртине», — сказала Маура. Рицоли замерла на пороге и посветила вокруг себя фонариком. «Что-то там шевелится», — пробормотала она. «Крысы. Давайте больше не будем про крыс». Маура включила свой фонарик и последовала за Рицоли в темноту, провонявшую прогорклым жиром. «Он протащил ее через эту комнату в столовую», — сказала Маура, освещая фонариком пол. «В пыли обнаружили следы волочения, возможно, оставленные каблуками ее туфель. Должно быть, он держал ее под мышкой и пятился назад. Вряд ли у него было желание прикасаться к ней. Я полагаю, он был в перчатках, поскольку отпечатков пальцев не обнаружено. И все равно он касался ее одежды. Вполне мог заразиться». Вы рассуждаете, как наши предки. Думаете, одного прикосновения к прокаженному достаточно, чтобы самому заболеть? Лепра не такая уж и заразная. Но ведь все равно можно подхватить ее. Вполне можно заразиться. Да. А потом носы, и пальцы отвалятся. Это все лечится антибиотиками. Мне плевать, что это лечится, — сказал Рицоли, медленно продвигаясь по кухне. Мы ведь говорим о проказе, прям как сюжет из Библии. Они прошли в столовую, Рицоли очертила фонариком круг, и по краям комнаты высветились стулья. Хотя паразитов и не было видно, слышалось их шуршание, темнота была живой. «Куда дальше?» — спросила Рицоли. Ее голос опустился до шепота, как будто они находились на вражеской территории. «Идите вперед, справа будет коридор». Лучи их фонариков скользили по полу, Следы волочения уже были полностью затерты подошвами криминалистов, которых здесь побывало предостаточно. В ту ночь, когда Маура прибыла на место преступления, ее встретили детективы Кроу и Слипер, и на подходе уже были бригады экспертов и техников. Тогда здесь не было страшно. А сейчас она ловила себя на том, что ей трудно дышать. Она старалась держаться поближе к рицоли, сознавая, что со спины ее никто не прикрывает. Она чувствовала, как по коже бегут мурашки, и чутко прислушивалась к любым шорохам и звукам. Рицоли остановилась, посветив фонариком вправо этот коридор. Туалет в самом конце. Рицоли двинулась вперед. Луч ее фонарика дергался от одной стены к другой. У последней двери она остановилась, словно предчувствуя, что зрелище предстоит неприятное. Она осветила помещение и заметила следы крови на кафельном полу. Луч скользнул по стенам, выхватывая перегородки, фарфоровые писсуары и покрытые ржавчиной раковины, потом снова опустился на пол, словно его магнитом притягивало к тому месту, где лежал труп. Место смерти обладает магией притяжения. Еще долго после того, как труп вывезут и соскоблят следы крови, оно хранит память о происшедшем. Хранит эхо криков, томительный запах страха, словно черная дыра оно затягивает в свою орбиту живых, которые не в силах отвернуться, побороть искушение заглянуть в ад. Рицоли опустилась на корточки, чтобы рассмотреть забрызганные кровью плитки. «Выстрел был чистым прямо в сердце», — сказала Маура, устраиваясь рядом. «Перикардиальная тампонада, приведшая к мгновенной остановке сердца. Вот почему так мало крови на полу». Сердце перестало биться, кровообращение остановилось. Ампутацию он проводил уже на трупе. Они замолчали, уставившись на бурые пятна, — Здесь в ванной не было окон, свет отсюда не проникал на улицу. У того, кто орудовал ножом, было достаточно времени, и он мог спокойно заниматься расчленением. Не нужно было подавлять крики жертвы, опасаться, что кто-то войдет в это заброшенное здание. Он мог резать в свое удовольствие, кромсая кожу и суставы, чтобы забрать свой трофей. И когда все было кончено, он оставил тело в том месте, где царствовали паразиты, пировали крысы и тараканы. Маура поднялась, с трудом дыша. Хотя в помещении было холодно, руки вспотели под перчатками, и она чувствовала, как сильно бьется сердце. «Теперь можно уходить?» — спросила она. «Подождите, позвольте мне все осмотреть. Больше здесь нечего смотреть». «Но мы только что пришли, доктор». Маура оглянулась на темный коридор, и ее затряс озноб. Она уловила какое-то странное шевеление в воздухе, холодное дыхание, от которого мурашки побежали по коже, дверь. Была ее первая мысль. Мы оставили дверь открытой. Рицоли все еще сидела на корточках, сосредоточенно разглядывая пятна крови. Она даже ухом не повела, — подумала Маура. — А чего же я так разволновалась? — Спокойно, спокойно. Она подошла к двери туалета, размахивая перед собой фонариком, словно шашкой — Лихорадочно осветила коридор, ничего не увидела, но волосы на затылке встали дыбом. «Рицоли», — прошептала она, — «может, все-таки пора уходить?» Только тогда Рицоли уловила напряжение в голосе Мауры и совершенно спокойно спросила, «А в чем дело?» «Я хочу уйти». «Почему?» Маура бросила взгляд в темный коридор, «Что-то здесь не так?» «Какие-нибудь странные звуки?» «Давайте просто уйдем, хорошо?» Рицоли поднялась и мягко произнесла «хорошо». Она вышла в коридор, остановилась, как будто принюхиваясь, не исходит ли откуда запах угрозы. Бесстрашная Рицоли всегда впереди, думала Маура, следуя за детективом по коридору, а потом через зал. Они зашли на кухню, два ярких луча фонарика. «Идеальные мишени!» — вдруг поняла Маура. «Скрипом половиц выдаем свое приближение, а фонариками подсвечиваем цель». Маура почувствовала дуновение холодного воздуха и уставилась на силуэт мужчины, показавшейся в дверном проеме. Когда голоса взорвали тишину, она оцепенела и превратилась в ошеломленного наблюдателя. Рицоли уже в боевой позе крикнула «Стоять! Бросай оружие!» «Я сказала, стоять, ублюдок!» — командовал Рицоли. «Бостонская полиция! Я из полиции! Какого черта?» Луч от фонарика Рицоли вдруг упал на лицо человека. Он заслонился от резкого света, сощурился... Повисла долгая пауза. Рицоли раздраженно фыркнула. "От черт!» «Я тоже рад вас видеть», — сказал детектив Кроу. «Я так и думал, что именно здесь происходит самое интересное». «Я бы могла снести тебе башку», — заявила Рицоли. «Хоть бы предупредил о том, что придешь». Она осеклась и замерла, когда в поле зрения возник еще один силуэт. Высокий мужчина с кошачьей грацией проскользнул мимо Кроу и оказался в луче света, — Фонарик задрожал в ее разом ослабевшей руке. «Здравствуй, Джейн», — сказал Габриэль Дин. Темнота, казалось, растянула, и без того долгое молчание. Когда Рицолин наконец обрела дар речи, ее голос прозвучал бесстрастно, по-деловому. «Я не знал, что ты в Бостоне. Я только что прилетел». Она убрала пистолет в кобуру, расправила плечи. «Что ты здесь делаешь?» «Тоже, что и ты». Детектив Кроу показывает мне место преступления. ФБР тоже интересуется этим. С чего вдруг? Дин огляделся по сторонам. Поговорим об этом в другом месте, где, по крайней мере, не так холодно. Я бы хотел понять, как ваше дело пересекается с этим, Джейн? «Если мы будем говорить, то это должен быть обмен информацией», — сказал Рицоли. «Разумеется. Все карты на стол». Дин кивнул. «Ты будешь знать все, что знаю я». «Послушай», — вмешался Кроу, — «позволь, я все-таки проведу агента Дина по зданию. Встретимся в управлении, там хотя бы светлее, и не придется морозить задницы». Прицоли кивнул. «Хорошо, в конференц-зале два. До встречи».